Липа достала танену открытку. Нет, не ошиблось. Под мышкой у негра, где речь шла о сетке, мокрым карандашом, так Липа называла фломастер, была выведена жирная буква Б с многоточием. Липа взволнованно заходила по комнате, потыхивая папиросы, чего с ней никогда не случалось, курить на ходу женщине непристойно. Затем передвинула телефон, набрала номер. Ромчка, я вот чего всё-таки решила. Привези ко мне нотариуса, что? Они обязаны к престарелым я узнавала. Зачем, зачем нужно? Завещание хочу составить. Ничего смешного здесь нет. И кота, будь добр, обязательно сегодня похороним. К приезду нотариуса Липа навела в квартире марафет. Татарова вымыла пол, окна, Липа застелила стол нарядной клеёнкой, подарок Тане из Алжира. Конечно, она могла бы прекрасно добраться до нотариальной конторы сама, но она 5 лет назад объявила, что на улицу не выходит и не выйдет, и отступаться от своего решения не желала. В чёрном платье с брошью Горный хрусталь Липа ожидала нотариуса. Наконец раздался короткий звонок. Открыто, открыто, поднимаясь с дивана, закричала Липа. Впереди стоял молодой военный, усердно вытирая ноги. "Здравствуйте", сказала Липа. "А где же Ромочка?" "Извините", покраснел военный. "Лев Александрович Ципин здесь проживает". "Кто? Лёва?" удивилась Липа. "Он здесь жил?" Но сейчас у него своя квартира в Иклёве. Я думала ко мне, я вот к нотариусу жду для завещания. Вы по работе или проездом? Присаживайтесь, будьте любезны. Проходите в комнату. Парень стянул с ног туфли и в носках по чистому полу вошёл в комнату. Как ваше имя, отчество, извините, спросила Липа. Старший лейтенант Да, Игорь, просто. Я тут мимо еду в отпуск, вот решил заехать. Я с дедова поля родом. Да-да, помню, после войны они там работали. Лёва вам срочно нужен. Можно позвонить ему на службу в моссовет. Я сейчас наберу телефон и трубочку вам передам. Не надо, не надо. Не надо пока. Бабуль Ты жива? раздался в передний голос Ромки. Нотариус приехал. Заходите, пожалуйста, на всякий случай, строго сказала Липа молодой женщине, одетой как светка в джинсы в больших круглых очках. Женщина профессиональным взглядом окинула обгорелый буфет, стол, покрытый клейонкой, засохшие цветы в банках, переделанный телевизор, раздражённо пожала плечами. Неужели нельзя было приехать в контору? Куда я могу сесть? Освободите стул. Старший лейтенант Игорь виновато поднялся со стула. Приветствую, сказал ему Ромко, пододвигая стул к нотариусу и вопросительно взглянул на Липу. Ромчка, это товарищ с Дедова поля. Вы там когда-то жили. Ты не помнишь, конечно. Так, Напомнила о себе женщина. Одну секундочку засветился Ромко. Мы вот сейчас товарища старшего лейтенанта попросим временно в ту комнату. У нет, нет, замахала руками Липа. Там ребёнок спит. Какой ещё ребёнок? Стасик там. Я вас слушаю, сказала женщина. Вы хотели составить замещение? Значит так, торжественно начала Липа: всю домашнюю обстановку, мебель, холодильник, телевизор завещаю моему внуку Роману Львовичу Бадрицову. Нотариус, обвела взглядом комнату, вопросительно взглянула на Ромку. Может быть, есть вклад на сберкнижке? Ромк поматал головой.